Вечером он должен был быть там, в театре. Во время завтрака влетел граф Ностец, служивший в главном штабе, со словами «Знаете ли, что государь на смотру произвел всех юнкеров в офицеры и приказал полкам возвращаться в столицу на зимние квартиры?» По этому поводу среди военных агентов поднялся страшный переполох. Все посылают телеграммы своим правительствам. «У нас война», — говорили присутствующие. Дни до объявления войны были ужасны. Видела и чувствовала, как государя склоняют решиться на опасный шаг. Играла я ежедневно с детьми в теннис. Возвращаясь, заставала государя бледного и расстроенного. Из разговоров с ним я видела, что и он считает войну неизбежной но он утешал себя тем, что война укрепляет национальные и монархические чувства, что Россия после войны станет еще более могучей, что это не первая война и так далее. В это время пришла телеграмма от Распутина из Сибири, где он лежал раненый, умоляя государя не затевать войну, что с войной будет конец России и им самим и что положат до последнего человека. Государя телеграмма раздражила, и он не обратил на нее внимания. Эти дни часто заставала государя у телефона, который он ненавидел и никогда не употреблял сам. Он вызывал министров и приближенных, говоря по телефону внизу из дежурной комнаты камердинера. Об общей мобилизации императрица ничего не знала. Вечером я рассказывала, какие раздирающие сцены я видела на улицах при проводах с женами своих мужей. Императрица мне возразила, что мобилизация касается только губерний, прилегающих к Австрии. Когда я убеждала ее в противном, она раздраженно встала и пошла в кабинет государя. Кабинет государя отделялся от комнаты императрицы только маленькой столовой. Я слышала, как они около получаса громко разговаривали. Потом она пришла обратно, бросилась на кушетку и, обливаясь слезами, произнесла «Все кончено. У нас война, а я ничего об этом не знала». Государь пришел к чаю мрачный и расстроенный, и этот час прошел в тревожном молчании. Последующие дни я часто заставала императрицу в слезах. Государь же был лихорадочно занят. Получена телеграмма от императора Вильгельма, где он лично просил государя, своего родственника и друга остановить мобилизацию, предлагая встретиться для переговоров, чтобы мирным путем окончить дело. Государь, когда принес эту телеграмму, говорил, что он не имеет права остановить мобилизацию, что германские войска могут вторнуться в Россию, что, по его сведениям, они уже мобилизованы. И как я тогда отвечу моему народу? Императрица же до последней минуты надеялась, что можно предотвратить войну. 17 июля вечером, когда я пришла к государни, она мне сказала, что Германия объявила войну России. Она очень плакала, предвидя неминуемое бедствие. Государь же был в хорошем расположении духа, и говорил, что чувствует успокоение перед совершившимся фактом, что пока этот вопрос висел в воздухе, было хуже. Посещение их величеств Петербурга в день объявления войны подтвердило предсказание царя, что война пробудит национальный дух в народе. Везде тысячная толпа народа с национальными флагами, с портретами государя, пение гимна, и спаси, Господи, люди Твоя. Никто из обывателей столицы, я думаю, в тот день не оставался дома. Их Величество прибыли морем в Петербург. Они шли пешком от катера до дворца, окруженное народом, их приветствующим. Мы еле пробрались до дворца. По лестницам, в залах везде толпа офицерства и разные люди, имеющие проезд ко двору. Нельзя себе вообразить, что делалось во время выхода их величеств. В Николаевском зале после молебна государь обратился ко всем присутствующим с речью.